Я не хочу упускать тебя из виду, но смотри никаких фокусов. Я не испытывал никаких угрызений совести, намереваясь его убить. Наши с Джинни жизни, на мой взгляд, стоили гораздо дороже, нежели его. Ясно было, что звук выстрела не услышат в коридоре. Стены камеры были достаточно толстыми. Я начал набирать номер на замке сейфа. Наконец дверца распахнулась. сойди ты немного в сторону, попросил я Рикку. Здесь есть такое устройство, оно автоматически фотографирует всякого, когда сейф открыт. Деньги там? А ты как думал? Вынув чемодан, я положил его на стол. Рикка стоял напротив. Я открыл запоры и поднял крышку. Она заслонила от Рики содержимое чемодана. Когда он сделал шаг ко мне, я бросил на стол пачку. Он остановился и с улыбкой на жирных губах стал вертеть деньги в руках. В этот момент я взял пистолет и, не вынимая из чемодана, направил дуло в сторону реки. Выстрел прозвучал негромко, казалось, просто переломили сухую палку. Рика повалился на стол. Убедившись, что с ним все покончено, я положил пистолет рядом с мертвецом, а свой в карман. Запер чемодан, коридор по-прежнему был пуст. Забрав ключ от камеры, направился к будке охранника. «Уношу чемодан с собой», — сказал я ему. «А мой компаньон работает с документацией. Пусть немного побудет там, не беспокойте его. Слушайся. Я ему оставил ключ. «Уходя, он вам его передаст». «Во сколько вы закрываете?» «В половине седьмого, сэр». Я взглянул на часы. Было без четверти четыре. В моем распоряжении оставалось три часа. К тому времени он управится. Иксхен ждал меня внизу. Мой компаньон остался поработать, я предупредил охрану. «Прекрасно, мистер. Чемодан беру с собой. Надо дать расписку». Он протянул мне формуляр. «Вернулся через день-два». «Мы всегда будем рады вам, мистер», — ответил Ивсхем с поклоном. Наружный охранник распахнул передо мной дверцу автомобиля, хозяином которого еще недавно был Рикка. Я помчался на бульвар Франклина. Машину оставил перед служебным входом в дом номер 3945, запер чемодан в багажник, вошел в калитку рядом с домом и очутился в заброшенном садике, густо усаженным деревьями. У стены дома между двумя остальными стойками находился подъемник, которым пользовались поставщики продуктов. Пока я думал, как проникнуть в дом на подъемнике, из кустов, хвост дубкой, выбежала белая кошка и Мурлыка я принялась стереться о мои ноги. Это была кошка консьержки. Животное привыкло пробираться ко мне, когда приходила Дженни, потому что та подкармливала ее. Трудно он селся в корзину подъемника, кошка прыгнула мне на колени. Я хотел было прогнать ее, но тут мне в голову пришла идея. Когда корзина оказалась напротив окна кухни, я открыл его. На кухне никого. Кошка спрыгнула у стола, глядя на меня полным надеждным взглядом. Я снял ботинки и направился к двери. Приоткрыл ее. Тишина. Затем из гостиной послышался голос Бенна. Этот тип что-то напевал. Взяв на руки кошку, я закрыл дверь, схватил пару тарелок со стола, подбросил их вверх. Они разбились в дребезги. Не выпуская из рук кошки, я прижался к стене у двери и стал ждать. Никакого движения. Но вот ручка двери начала поворачиваться. Я опустил кошку на пол. Дверь медленно открывалась. Кошка, не шевелясь, наблюдала за происходящим. «Черт, побери, да эта кошка!» — проворчал Бенну. Я даже перестал дышать, моля Бога, чтобы этот тип вошел в кухню. Но он остался стоять в дверях. Было слышно его дыхание. Кошка попятилась. «Откуда ты вдруг взялась?» — сказал Бенну. «А ну иди сюда, кис-кис-кис-кис!» Но кошка не собиралась проявлять симпатию к гангстеру. Она зафыркала и начала пятиться. Берна сделал несколько шагов вперед. В правой руке у него был пистолет. Он находился уже в полуметре от меня, как вдруг почувствовал опасность. Быстро обернулся, и в этот момент я нанес ему удар, который пришелся в плечо.